Стороны пристально следили друг за другом. Вражда была давней и закоренелой. Много раз они мерили силой, были победы, были поражения. Но сейчас пахло паленым. Противники знали, сегодня все будет решено раз и навсегда. Костяшки кулаков побелели, башмаки нетерпеливо рыли землю. Капитан Маркоу пару раз подбросил и поймал мяч. «Ладно, парни, дополнительное время и расходимся!» И на сей раз играем без грубостей. Вильям, что ты там живешь? Великий пихало скривился. Никто не знал, как его зовут. Не знали товарищи по играм. Даже его мама, скорее всего, этого не знала. Впрочем, и он ее тоже не знал. Интересно, как А Впрочем, неважно. Главное, попробуй кто-нибудь еще назвать его Вильямом, и бедолаге пришлось бы до конца дней своих питаться кашками да супчиками. Причем... Внутривенно. Рачку, сэр. А своих друзей ты угостил? Ня, сэр. Тогда будь хорошим мальчиком. Убери ее, поживешь потом. Ну что ж, Гевин, что там у тебя в рукаве? Мальчишка, к которому Марку обращался, более известный под кличкой Подонок Гев, даже не стал упираться. Это нож, господин Марков. Могу побиться о заклад. Вот ты как раз принес ножей, на всех хватит. «Точнее, господин Маркоу!» Подонок Дев довольно ухмыльнулся. Ему было десять. «Отлично! Выкладывай все в общую кучу!» Констебль Башмак с ужасом взирал на происходящее из-за угла. В переулке собралось полсотни подростков. Средний возраст в годах — около одиннадцати. Средний возраст в единицах цинизма и злобности — около ста трех. Хотя в анкморборском футболе голы не были целью игры, тем не менее с обеих сторон переулка соорудили ворота, используя испытанную временем технологию нагромождения разнообразных предметов в местах нахождения воображаемых штанг. Сегодня одну штангу заменяла груда ножей, вторую — куча всевозможных тупых предметов. Посреди толпы мальчишек, одетых в цвета одной из самых мерзких городских банд, стоял капитан Марков. Небрежно перебрасывая из руки в руку надутый мочевой пузырь, который некогда, возможно, принадлежал какой-нибудь несчастной свинье. «Может, пора бежать за подмогой?» — подумал констебль Башмак. Но капитан, похоже, чувствовал себя вполне комфортно. Э -э, капитан!» — наконец решился подать голос Башмак. «О, привет, Редж! Мы тут проводим дружеский футбольный матч. Парни, знакомьтесь, это констебль Башмак». «Мы тебя запомним, легавый!» — сообщили пятьдесят пар глаз. Редж бочком вышел из-за угла и глазам собравшихся предстала стрела. Протискуясь на нагрудник, она на несколько дюймов торчала из спины Реджа. Небольшие неприятности, капитан, доложил констебль Башмак. Я подумал, лучше сходить за тобой на лицо захват заложников. Иду немедленно. Ребята, прошу извинить, поиграйте между собой, ладно? И надеюсь встретиться со всеми вами во вторник на пикнике поедим горячих сосисок, споем пару-другую гимнов. — Угу, сэр, — отозвался Великий Пихова. — А капрал Ангва постарается выкрыть время и научить вас походному вою. — Точняк, сэр, — отозвался поддонок Геф. — Ну а теперь, что мы всегда делаем перед тем, как разойтись? — с ожиданием в голосе спросил Марков. Элитные бойцы клана Проныр смущенно посмотрели на элитных бойцов клана пролас В обычных обстоятельствах Их ничто не могло смутить. Любое проявление страха грозило немедленным изгнанием из банды. Но во время создания клановых правил, никто и предположить не мог, что в один прекрасный день на горизонте появится Маркову. Впившись друг в друга взглядами, недвусмысленно выражавшими «Скажешь кому, убью», мальчишки вскинули указательные пальцы на уровень ушей и хором выкрикнули «Вип-вип-вип!» «Воп-воп-воп!» воодушевленно откликнулся Маркову. «Слушай, как ты это делаешь, а?» Немного погодя спросил констебль Пашмак, поспешая за широко шагающим капитаном городской стражи. «О, все очень просто. Просто поднимаешь обе руки, вот так», — ответил Марков. «Но, пожалуйста, никому не говори, потому что это тайный сиг...» «Но они же настоящие бандиты, капитан!» Души губы, только маленькие. Разбойники, воришки и...» Да, да, конечно. Иной раз их заносят, но если копнуть поглубже, то увидишь, что в душе они вовсе неплохие ребята. Копнуть? Да они сами кого хочешь зароют. А господин Ваймс в курсе, ну, что ты тут с ними? Вроде как. Я сказал ему, что хотел бы открыть клуб для уличных мальчишек. Он ответил, что не возражает, но при одном условии, что я устроим поход с ночевкой на самом краю очень крутого обрыва и желательно, чтобы в ту же ночь случилось землетрясение посильнее. Но он всегда говорит нечто подобное, его уже не изменишь. Кстати, где заложники-то? Опять у Гортинга, капитан, но сегодня вроде как совсем плохо. Когда стражники скрылись за углом, проныры и пролазы обменялись настороженными взглядами. Затем быстренько разобрали оружие и как можно незаметнее, озираясь по сторонам, покинули место сборища. Не то, чтобы мы не хотели устроить тут хорошую драчку, всем своим видом старались сообщить они, просто у нас есть дела неотложной важности, так что мы сейчас пойдем и выясним, что же это такая за важность. В доках царила необычайна тишина. Ни тебе криков, ни перебранок. Люди слишком глубоко погрузились в размышления о деньгах. Сержант Колонн и Капрал Шнобс, прислонившись к штабелю досок, наблюдали за человеком, чрезвычайно старательно выписывающим на носу судно новое название — Анкморпарка. Рано или поздно он обязательно заметит, что пропустил мягкий знак, и они уже предвкушали небольшое развлечение. «А ты когда-нибудь был в море, сержант?» — спросил вдруг Шнобс. Ну уж нет, отозвался Калон. Чтобы я добровольно отправился кормить рыб? Ого, поддакнул Шноби. Всех на свет не накормишь, самому мало. Правильно. Лично я даже и не думал никогда кормить рыб. Что, я, турак что ли? Вот только ты не знаешь, что на самом деле означает фраза "кормить рыб"? А, Капрал? Честно говоря, сержант, не знаю. Это когда корабль отправляется на дно, и ты вместе с ним. А такое случается часто. Проклятому морю доверять нельзя. Когда я был маленьким мальчиком, у меня была книжка про такого же маленького мальчика. Так вот, он превратился в русалку и поселился на дне морском. Вот уж он там рыб накормился. Ого. И кстати, рыб там было хоть отбавляй. Но все такие добрые, говорящие И розовые ракушки были И все такое А потом я поехал на каникулы в Щеботан И в первый раз увидел море И подумал тогда Ага, сейчас и мы попробуем В общем Не будь моя мамаша легкой на подъем Не знаю, чем все закончилось Ну, тот пацан из книжки просто Умел дышать под водой Но мне-то откуда было это знать Одним словом, брешут все про это море Что в нем особенного? тину да всякие крабы гадостные. А вот дядя моей матери был моряком, ставил Шнупс. Но потом его перевербовали, сразу после той большой эпидемии, ну, помнишь. Фермеры напоили его до пьяна, очнулся он уже привязанным к плугу. Некоторое время стражники любовались гордостью. Похоже, грядет большая драка сержант. — заметил Шнобс, когда художник принялся выписывать завершающую «А». «Да какое там? Клачца — это кучка трусов!» — уверенно заявил Колонн. «Стоит им отведать холодной стали, как они сразу удерут обратно в свою пустыню!» Сержант Колонн был широко личностью. Он посещал школу под названием «Мой отец всегда говорил», а также «Колледж. Ясно, дело, так и есть», а к описывому периоду с отличием окончил университет — как сказал мне один парень в трактире. «Стало быть, ты считаешь, что в бою с ними мы отличимся без проблем?» — спросил Шнобс. «Конечно, у нас же совсем разный цвет кожи!» — веско сообщил Колон. «По крайней мере, у меня с ними!» — добавил он, внимательно изучив разнообразные оттенки капрала Шнобса. Вряд ли на плоском мире существовало хоть одно живое существо такого же цвета, что и капрал Шнобс. «Констебль по сети довольно-таки смуглый», — согласился Шнобс. «Но я что-то не замечал, чтобы он от кого-то удирал. Скорее наоборот. Если есть хоть малейшая надежда всучить какому-нибудь простофиле религиозный буклет, старина Горшок вцепляется в беднягу прям как терьер». «А вот Амняни на нас больше похоже», — возразил Калон. «Горшок ж Амнянин. Конечно, он не без странностей, но в целом очень похож на нас. Частями тела, ну и так далее». А вообще, клачца сразу можно узнать по тому, насколько часто он употребляет слова, начинающиеся с «ау». Верный признак. Ведь именно клачцы придумали все слова на «ау». К примеру, алкоголь. Понятно? Так это они заприлепила? Ага. Умно. Да при тут умно? Сержант Колонн лишь сейчас осознал, что допустил тактическую ошибку. Просто им повезло. Ага. «Что еще такого они открыли?» «Ну...» — Колон порылся в памяти. «Есть еще алгебра. Это вроде, когда к цифрам еще буквы всякие пишутся. Для... для тех, кто цифры плохо понимает». «Че, правда?» Абсолютно. кивнул колонн. Теперь, когда он снова ощутил под ногами твердую почву, в его голосе значительно прибыло уверенности. А еще один университетский волшебник как-то рассказал мне, что есть такая штука ничего. Ну, ты, наверное, знаешь. Так вот, ее докладчицы и придумали. А я его спрашиваю: как так? То есть самое ничего? Ага, говорит, это и есть их большой вклад в арифметику, а именно ноль. И в самом деле, похоже, не шибко умные люди-то, заметил Шноби. Я вот тоже, к примеру, ничего не изобрел Это каждый может К чему я и веду, поддержал Колон Я этому волшебнику говорю Есть, мол, люди, которые придумали, допустим, четыре или... или... Семь Точно, семь Вот эти люди настоящие гении А ничего изобретать не надо Оно и так есть Клачьицы просто-напросто нашли его У них там целая пустыня этого самого ничего, согласился Шнобс. Во-во, верно сказано, пустыня. Которая, как известно, всякому представляет собой, в общем-то, ничто. То есть является для этих клачцев естественным источником сырья. Верная мысль. А мы, мы гораздо цивилизованнее. У нас кругом много чего. И, и вот э, все надо считать. Вот мы изобрели числа. Это как... Ну, еще, к примеру, говорят, будто клачцы изобрели астрономию. Алтрономию. Поправил Шнобс. Не-не, нет, Шноби, к тому времени они уже выучили букву С. Скорее всего, у нас стырили. Короче, они должны были придумать астрономию, потому как на что еще им смотреть, если не на небо? Любой дурак может таращиться на звезды и придумать им имена, так что назвать это открытием будет чересчур. Одно дело изобретать, и совсем другое — таблички с надписями развешивать. «А еще я слышал, у них целая куча всяких разных странных богов», — сказал Шнобс. «Ага, и чокнутых жрецов», — поддержал колонн. «Их хлебом не кормить, тай да и пену рта попускать. И, и во что только эти клатчцы не верят, буквально во всякую ерунду». Протекла еще минута, в течение которой собеседники в молчании следили за действиями художника. Колон предвидел следующий вопрос и боялся его. Так э, чем же они все-таки от нас отличаются? Поинтересовался Шнобс. Я потому спрашиваю, что некоторые наши священнослужители тоже. Знаешь, Шноби, мне может показалось, но твой голос звучит как-то не совсем патриотично. Сурово оборвал его Колон. Ты что? Конечно, показалось, я просто спросил. Я же вижу, они гораздо хуже нас. Они же иностранцы и прочее в таком роде. И само собой, им бы только чью-нибудь кровь пролить, добавил Колонн. Да своими кривыми мечами помахать, гады, кровожадные. То есть, ты хочешь сказать, они так и норовят кровожадно напасть на нас, трусливо убегает холодный Сталик, который только что отведали? Уточнил Шноби, память которого предательски точно фиксировала все нюансы предыдущей беседы. Я хочу сказать, что доверять этим клачцам нельзя, а после еды они рыгают как слоны. Но ты тоже рыгаешь, сержант. Да, но я не выдаю это за хорошие манеры. Хорошо все-таки, что у нас есть ты, сержант. Ты так хорошо все объясняешь, покачал головой Шноби. Просто поразительно, сколько всего ты знаешь. Я и сам порой на себя удивляюсь, скромно согласился колон. Художник откинулся, чтобы полюбоваться своей работой. До собеседников донесся вырывавшийся из самых глубин его души скорбный бопль. Колонны Шнобс удовлетворенно кивнули. Жизнь научила Марков, что переговоры об освобождении заложников – крайне сложное дело. Тут главное не торопиться. Пусть говорит другая сторона, когда будет готова. Поэтому, спрятавшись за перевернутой телегой, которая служила надежным прикрытием от стрел, Маркоу решил написать письмо домой. Каждое такое письмо давалось нелегко. Вот и сейчас он морщил лоб и грыз кончик карандаша. К орфографии и пунктуации Маркоу подходил чисто с баллистических позиций, как это называл командор Ваймс. Дорогие мам и пап! Надеюсь, письмо застанет вас в добром здравии, в котором сейчас пребываю и я. Спасибо за большую посылку с гномим Хлебом. Я поделился им с другими гномами в страже, и они говорят, он даже вкуснее, чем у ломозуба. Хлеб, зубы проглотишь». Конечно, ведь нет лучше хлеба, чем тот, который куют дома. Очень вкусно, мам. С теми парнижками, о которых я вам уже писал, все в порядке. Только командир Ваймс все равно недоволен. Я ему сказал, что в душе они хорошие. И им будет полезно узнать о выживании в обществе как можно больше. А он говорит, чего они умеют, так это выживать, в том-то вся и беда. Но он дал мне пять долларов на футбольный мяч, а это доказывает, что глубоко в душе ему не все равно. У нас в страже появилось много новых лиц. И это как раз очень кстати из-за кладча. Все очень серьезно. Я чувствую, то, что сейчас происходит, это затишье перед бурей. И я знаю, что не ошибаюсь. Должен прерваться, потому что склад бриллиантов вортинга ворвались грабители. Они взяли в заложники капрала Англу. Боюсь, прольется кровь. Так что остаюсь вашим любящим сыном, Маркоу Железобитонсон, капитан. Пыц, завтра напишу и чё». Тщательно сложив письмо, Маркоу засунул его под нагрудник. «Пожалуй, время, отпущенное им на обдумывание истекло. Итак, констебль, какой следующий номер в нашем списке?» Порывшись за сальной кипи бумажек, констебль Башмак выудил очередной листок. «Мы остановились на кражах из шляп слепых попрошаек!» Начал было он и тут же перебил сам себя. «Нет-нет, вот это куда важнее!» Взяв в одну руку протянутую бумажку, а в другую рупор, Марку осторожно высунулся из-за края повозки. «И опять доброе утро!» – бодро выкрикнул он. «Мы тут еще кое-что обнаружили! Краша драгоценностей из...» «Да, да, это мы сделали!» – прокричали издания. «В самом деле? Я ведь даже не успел договорить, что именно украли!» – удивился Марков. «Ничего, все равно это наш игрук дело, а теперь нам можно выходить!» Послышался какой-то новый звук, похожий на низкое, угрожающее рычание. «Раз так?» «Скажите, что именно вы украли?» Откликнулся Марков. «Ну, кольца, золотые кольца». «Мне очень жаль, но ну, о кольцах тут ни слова». «Тогда, может, жемчужное ожерелье, точно именно их мы...» «Уже теплее, но все еще нет». <серки> «Серьги?» «О, совсем горячо, совсем!» Опотряющий произнес Марков. «Тогда корону, венец!» Согнувшись... Арку повернулся констеблю. «Здесь написано Тиара. Редж, может, это сойдет за...» Он поднял голову. «Да, венец вполне подходит. Молодцы!» И вновь склонился к констеблю Башмаку. «Как думаешь, Редж, мы ведь им не угрожаем? Они говорят искренне?» «По-моему, абсолютно искренне, капитан!» Пробормотал Редж Башмак, тоже высовываясь над краем повозки. «Отлично! Теперь можно пришить всё, кроме, разве что, экскипиционизма в Гаттпарке!» «И это тоже мы!» — прокричал кто-то. «Да и то только потому, что, судя по показаниям, тот извращенец был женщиной!» «Нет, это были мы!» — завопили из дома на гораздо более высокой ноте. «Можно нам выходить?» Распрямившись, Марков поднёс губам рупор. «Не будете ли вы так добры, господа, выйти с поднятыми руками?» «Шутишь?» – пискнул кто-то на фоне очередного утробного урчания. «Ну, по крайней мере, я должен видеть ваши руки». «Будь спок, господин, ты их точно увидишь!» Четыре человека, спотыкаясь и прикрывая некие места ладонями, вывалились на улицу. Легкий ветерок тут же принялся играть лохмотьями, в которые превратились их одежды. Марков вышел из телеги. Один человек, очевидно главный, сердито указал на дверной проем. «Хозяина этой лавочки надо привлечь к ответственности!» — прокричал он. «Держать в хранилище дикое животное так где-то видано! Мы никого не трогали, вломились тихо, мирно, а оно как набросится!» «Вы стреляли в констебля Башмака», — с упреком произнес Марков. «Да только для виду, даже не целились. Констебль Башмак указал на торчащую из нагрудника стрелу. «Оно и заметно!» — сварли, — воскликнул он. Здесь потребуется сварка, а за ремонт, лад, мы платим из собственного кармана. Кроме того, такую вмятину уже не заделаешь, как ни старайся. Грабители, расширившимися от ужаса глазами, окинули толстые швы вокруг шеи и на плечах башмака. Наконец, до них дошло, что хотя человеческая раса весьма разнообразна своей цветовой гамме, лишь очень немногие ее представители обладают серой, зеленоватым оттенком кожей. Эй, да ведь ты зомби! «Ага, раз человек мертв, значит стреляй в него сколько хочешь, да?» Огрызнулся констебль Башмак. «И вы захватили в заложники капрала Ангву, то есть даму!» Голос Марку оставался по-прежнему бесстрастным и очень-очень вежливым. Такой тон невольно наводил на мысль, что где-то шипит Пикфорда в шнур, и лучше не ждать, пока пламя доберется до пороховой бочки. «Ну, да, вроде как, но она куда-то подевалась, а потом появилась эта тварь!» «И вы бросили ее там, в опасности?» Все так же спокойно осведомился Маркоу. Все четверо варишек рухнули на колени. Главарь воздел руки. «Умоляю, мы всего лишь грабители и воры, мы не такие уж плохие!» Марку кивнул Констеблю Башмаку. «Отведи их в ярд, Констебль!» «Есть!» Отозвался Редж и, многозначительно подняв арбалет, повернулся к грабителям. В его глазах плясали злобные огоньки. «Из-за вас мне придется разориться на десять долларов, так что на вашем месте я бы даже не пытался бежать». «Нет, сэр, что вы! Мы не такие!» Марков вступил под сумрачные своды здания и двинулся по коридору. Из-за дверей выглядывали испуганные люди. Ободряюще улыбаясь, Маркоу направился прямиком к сейфовому хранилищу. Капрал англо стряхивал с мундира последней соринки. «Уточню сразу. Я никого не кусала», — доложила она. «Ни на одном ты даже царапины не найдешь. Просто порвала им чуть-чуть штаны и должна сказать то еще удовольствие». В дверях показалось тревоженное лицо. «А, господин Вортинг!» — поприветствовал Маркоу. «Осмотрите тут, пожалуйста. Но, насколько я понимаю, никаких пропаж быть не должно. Грабители ничего не взяли». Лицо торговца бриллиантами изобразило изумление и недоверие. «Но они ведь захватили заложницу, как же...» «Они вовремя осознали ошибочность своих действий», — перебил Марков. «И еще мы слышали рычание, как будто здесь был волк». «Ах, да...» кивнул Марку и туманно взмахнул рукой. «Ну, знаешь ли, когда воры ссорятся между собой...» Вряд ли этот ответ можно было счесть за адекватное объяснение. Но поскольку Тон Марку предполагал, что иного объяснения не последует, то господин Вортинг вполне этим удовлетворился. На целых пять минут. Ровно до того момента, как Марку и Ангва покинули помещение. «Неплохое начало дня», — заметил Маркову. «Спасибо, что спросил». «Я жива, здорова и отлично себя чувствую», — отозвалась Ангва, «Ощущая, что работаешь не зря. Только волосы растрепались, рубашка провалась. Отличная работа, капрал. Иногда, мне кажется, ты меня совсем не слушаешь. Абсолютно с тобой согласен».